смотреть. Она думает и пироги. Тогда у нее пирог не получился. Тот вечер был теплым и августовским, таким красивым. Сверчки и пели. Она помнит, не вышел пирог. Должен был выйти дрожжевым, лимонным, таким, какой они любили больше всего. И Филипп любил, и Марек, и Лешек тоже любил. Слишком много муки, но тут не скажешь наверняка, не просто сказать. Сбился комом, Она и правда хотела, чтобы было хорошо, но не вышло. Ну что она может? Может поплакать. Только поплакать. Ничего из плача никогда ни у кого не получилось. И она всегда хотела, очень хотела, чтобы было хорошо. Сидели они втроем за столом в зале. Филипп, Мацюсь и Лешик. Она помнит, что он пришел даже без своего подворотничка. Все ели, но только та скотина, сукин сын Мацюсь, сидела, говорил, что хорошо. Засовывала целые куски себе в пасть, а та делалась раз в два больше. «Плохим людям все нравится», — подумала она. Потом месяцами позже она говорила сыну, кричала, молила. «Сынок, сыночек, не приезжай сюда больше». Столько раз это говорила. На колени падала. Сердце ее рвалось так, что думала, будто умирает. «Не приезжай сюда больше, сыночек. Боже, тебя избави. Избавит тебя Господь Всемогущий». Под пирог тогда пили водку. Много. Она говорила, давайте, может, еще чего к этой теплой водке вам подам. Нет, не нужно, сказал Лешек. Ну что вы, пирог к водке. Иди уже, сказал Филипп, иди. Потом повернулся к остальным и, как обычно, заговорил о всяких глупостях. Болтал и болтал, и от этой болтовни делался все более хриплым, словно воронье карканье. Никогда нельзя было его прервать. Марака также воспитал, чтобы его не прервали. Ее так выучил. Она стояла и смотрела на них и знала, случилось что-то очень плохое. В глотке ты чувствовала в мышцах, в бёдрах, потому пироку не её и не получилось. Всё становилось темнее, то и дело исчезало. Она испугалась, что слепнет. Пришлось сесть. Ничего не могла с собой поделать. "Ну уже твою мать, баба, ты выйдешь и дашь нам поговорить или нет?" зарал Филипп. Когда напивался, начинал хамить. Она послушалась. Если выйду и замечу, что подслушиваю, что пусть тебя Господь убережёт. Поэтому она спряталась у себя, включила телевизор, съела таблетки, одну, вторую, третью. Была моложе лет на 10, но уже тогда жрала эти таблетки как дура. Знала, случилось что-то плохое, словно нечто весь дом окрасило чёрным. Наконец-то она заснула, потому что умела не думать. Снился ей поток в лесу, полный чёрной воды. Важнее всего, чтобы они были живы и здоровы, Филиппа Марк всегда так думала. Когда знала, что сидят вдвоём на террасе и что довольны, по крайней мере, так кажется, то и ей становилось как-то теплее. Но в тот вечер у неё словно в теле что-то появилось. Сперва она думала, ей какую-то штуку зашили во время операции, когда вырезали ту шишку, может, что-то туда сунули иглу, металлическое на родное тело? Но нет. Ничего и не зашили. Что-то в ней выросло. Примерно 2 недели назад она проснулась среди ночи и уже знала. Знала, что они сделали. Никому не пришлось ей рассказывать. Сынок, сыночек, этот бандит тебя подговорил. Этот мерзавец, гапота, это всё его вина. Это он у тебя мозг похитил. А ведь это неправда. Человек на всё согласится, на все варианты, на все возможности, но самый страшный проглотит в последнюю очередь. Потому что мозг человека сделан так, чтобы человек с ума не сошёл. Сынок, что ж ты наделал, сыночек? Может, он должен пойти в тюрьму, может, должен, может, уже вышел бы, начал бы новую жизнь? Ночью ты не давал ей спать. Когда она проспала в последний раз 8 часов или даже 6, когда была молодой, когда ходила в школу, в экономический техникум, в интернате? Может, это её вина, потому что это она всегда хотела его защищать, но долго не знала и не узнала бы никогда, если бы Когда была ребёнком, Когда она вообще была ребёнком, всегда казалась такой, как сейчас. Всегда была старой. Если бы однажды не сидела дома одна, смотрела телевизор, Филипп ушёл, теперь она знает, что было той шлюхе. Кроме плача, она ещё кричала. Знала, что кричит. Что орёшь, спросил Филипп. Что ты так орёшь? Она кричала, чтобы защититься, как петух, который ерошит перья, чтобы к нему не подходили. Так она кричала. И стравливала людей, знала, что делает, исповедовалась в этом. Не у деверя, у другого ксенза. Стравливала людей, чтобы занимались больше друг другом, а не ею. Годы ходила с этим, и оно росло в ней, и вдруг однажды ночью, часа в три утра, стук в дверь, она даже подпрыгнула. И сусе подумал, Филипп погиб в аварии или вроде того. Все для того, чтобы защититься. Стала плохой. Знала об этом, но плохого дурное не возьмет. Сбежала вниз, открыла дверь. Марек вошёл в дом, не говорил даже, что приедет из Англии. Она любила, когда её хвалят. Чаще всего хвалили её за готовку. Все, даже Томаш Гловацкий. А этот никого никогда не хвалил, этот был придирчив. Дети из школы шестёрки приносили, так он спрашивал, чего не шестёрки с плюсом. Она испугалась. Он пьян был и плакал, ещё и плакал. Имела к этому жилку всю жизни. Филипп говорил, что и женился на ней именно потому, что она умеет готовить. Все делала прекрасно, супы, сдобу, мясо, рыбу, пирожки. Все, и при мысли о том, что она все прекрасно делает, ей всегда становилось хорошо на душе. Почти хорошо. Уже пару лет прошло с того времени, как мать-сюзь пришел к ним и ел пирог, а она помнила до сегодняшнего дня. «Мамочка, я уже не вынесу, я этого не вынесу», — сказал сыночек любимый. А она миг уговаривала себя, что он говорит о разводе с Патрицией. Все закончено. Она осталась сама. Сидит на кухне, закуривает, осматривается. Она думала, что это он о Патриции, был пьяным, ходил и выл. Не было Филиппа, у этой шлюхи сидел. А Марок ходил и выл, сыночка и любимая. Мамочка любимая, я этого не вынесу, а она знала. Видит, что все пусто. Видит, что никого нет. Нет Филиппа, нет Марка. Есть только она. Страшно. Отвратительно. Мамочка любимая, плакал марочек. Я не могу, я не могу, мамочки, я уже не могу. Сядь, радость. Ну что ты? Ну что? Я уже не могу, мамочки, я должен кому-то сказать, что я сделал, что отец сделал. Я должен сказать. Вся посуда, все кастрюли, все сковородки, вилки, ложки. Никто их уже никогда не использует. Отец всё замёл под ковёр. Отец живёт словно ничего не случилось, словно я никогда этого не делал, мамочка, мамульчик, любимая мамочка. Господи Боже, даже на войне женщины не переживали того, что чувствует она. Я пытаюсь что-то сказать, а он перестаёт говорить, а я уже не могу выдержать. Жечь всё это лучше всего. Я должен тебе всё рассказать, это плохо, это страшно, мамочка. Весь город пустить с дымом при случае, от её дома загорелись бы и все остальные. Мамочка, маминко, мамуленька. Что же мы наделали? Мы сделали. Я сделал. Вчера ей снова снился чёрный поток, а потом огонь, зарево. Я сделал. Мы сделали. Я сделал. Всё хорошо, Марк. Огонь, в котором всё сгорает, весь зыбрк. Уже хорошо, сыночек любимый. Не только она осталась живой, и никого больше. Что я должен сделать, мамочка, чтобы я могла смотреть? Что бы должна была смотреть? Молиться, сыночек, Господу Богу. Так как сейчас в этой кухне осталась она одна навсегда в наказании. Молиться, чтобы мне пришлось смотреть, чтобы смотреть